Тили, тили бом закрой глаза скорее, Кто-то ходит за и стучится в двери. Тили -тили Глава 15 в которой моя персона пользуется все большей популярностью. После моего возвращения прошел ровно день. Госпожа, к счастью, успела успокоиться. Она больше не шипела, не плевала слюной и даже снова выглядела вполне всем довольной. Но это сейчас, а вчера, вчера оставшаяся часть дня выдалась, прямо скажем, напряженной. Едва только директор школы, отчаявшись получить какой-то другой ответ, кроме того, что я ему озвучил, покинул барак вместе с Леонидом. Смерть, вполне ожидаемо, сорвала на меня свой праведный гнев. Если говорить более точно, это в ее понимании он был праведным. В моем дамочка просто распсиховалась из-за того, что непослушный ученик вышел из-под ее контроля. «Что это?» Первым делом поинтересовалась Валькирия, ткнув пальцем в Бориса, будто Борька — самая серьезная из существующих проблем. «Я тут место себе не нахожу. Вернулась в библиотеку, а тебя и след простыл. Естественно, сразу поняла, что-то произошло. Ты ведь знаешь, я в этом мире не могу найти твою малолетнюю некроманскую задницу через нашу связь. Приходится действовать обычными способами. Поставила на уши этого дурака Левина. Наставник Леонид еще. Прямо медом ему намазано там, где я. А что в итоге, а? Голос у Валькирии напоминал густую огненную лаву, которая вот-вот рванет во все стороны и уничтожит все живое в радиусе нескольких верст. А в итоге, Роберт, ты являешься, будто ничего не произошло. Сообщаешь, что тебя украли, но кто и зачем, непонятно. Ведешь себя вполне нормально, разговариваешь, повергая в шок директора. И мало того, ты еще притащил с собой этого. Смерть опять указала на Борьку. Что это вообще? Госпожа, «Боюсь спрашивать. Ты не видишь, разве?» «Извини. Секундочку». Я соскочил с кровати, подбежал к двери, приоткрыл ее и выглянул в предбанник барака, дабы убедиться, что директор вместе с наставником точно ушли. А то вдруг притаялись сволочи, стоят и подслушивают. «Могу дать руку на отсечение, Борькину, например». Руку свою гусь ни один, ни второй особо в мой рассказ не поверили. К счастью, они оба не стали копаться слишком глубоко. И на то имелись причины. Господину Левину проще признать, что произошло чудо, чем выяснять реальное положение вещей. Иначе при таком раскладе ему придется подключить дом и отца. «А этого директор явно не хочет. Если же он принимает мою версию, то достаточно всего лишь сообщить старейшине дома Черной Луны, что его бастард внезапно исцелился. Да, пацана пытались похитить, но это какое-то недоразумение. В конце концов, думаю, папочка тоже сильно загоняться не будет. Это же не родного, единственного наследника касается». «Наставнику Леониду вообще по большому счету плевать». «Да, ублюдок заговорил. Ну подумаешь, какая ерунда. Это же ублюдок». Другой вопрос, что на территории школы пробрались посторонние, к тому же с дурными намерениями. Вот это гораздо хуже. Убедившись, что за дверью никого нет, я прикрыл ее обратно и направился к шкафу. Хотел взять чистый комплект одежды, а затем пойти в помывочную и принять душ. От меня несло гарью, грязью и еще каким-то дерьмом. Но госпожа это не Левин. Ей нелепых рассказов мало, ей нужна правда. Тем более мой ответ совсем не выглядел ответом. Я просто в наглую сказал, мол, сама должна знать, что такое Борька». «Я-то как раз вижу!» Смерть шагнула вперед, перегораживая мне дорогу. «Он мертвый!» Она одной рукой уперла себе же в бок, словно рыночная торговка, которая собирается устроить скандал, а второй снова ткнула в Борьку. А то я без этого не понял бы, о ком идет речь. «Мертвый!» — радостно повторил Борис, однако тут же нахмурился и добавил с обидой. «Плохая, злая». «Видишь?» — я посмотрел госпоже в глаза, стараясь скрыть улыбку. «Даже этот мертвяк видит, что хорошего в тебе ничего нет». «Роберт!» — вот тут ее сорвало окончательно. «Ты... ты... какого дьявола, раздели тебя великая тьма, происходит? Где тебя носило на самом деле?» почему-то явился и сходу повел себя так в присутствии посторонних. Мы ведь договорились. Пока никому не нужно знать о том, что ты здоров. Что это за... за...» Смерть резко замолчала, уставившись на Бориса. Тот настороженно сделал маленький шажок в мою сторону. Однозначно, госпожа ему очень сильно не понравилась. «Хм...» «Подожди. Он не мертвяк. Валькирия перевела на меня растерянный взгляд. Роберт, что он такое вообще «Вообще-то, надеялся, ты меня объяснишь. Из нас двоих выше это точно не я. Между прочим, людишки тебя вон богини считают». Я искренне таращил глаза на Валькирию, стараясь выглядеть максимально убедительным. Да, но я впервые вижу неживого, который не похож ни на что. Я? Впервые? Гнев Валькирии немного сбавил обороты. Природное любопытство оказалось сильнее. Выше обожают все необычное, неординарное. Госпожа с интересом, разглядывая Бориса, обошла вокруг него несколько раз. Борька от столь пристального внимания занервничал еще сильнее и тоже крутанулся на месте, стараясь не поворачиваться к Валькирии спиной. После своей смерти он явно поумнел. «Хм, это ты его сделал, верно же? Ты больше некому». «Расскажи все подробно», — приказала мне смерть. С душем пришлось тормознуться. Следующие полчаса я в красках и лицах повествовал Валькирии обо всем, что произошло. Ну ладно, почти обо всем. Насчет Бориса немного пришлось соврать. «То есть еще в машине ты внезапно увидел кокон смерти?» «Хорошо». «Неожиданно, конечно, но понятно. Твоя некроманская суть даже в новом перерождении никуда не делась. После того, как вас долбануло дерево, ты вытащил вот э, его и провел ритуал. Хотел сделать из него мертвяка, потому что не был уверен, что сам в одиночестве доберешься до школы». «Верно?» Я молча кивнул, соглашаясь со всем вышесказанным. «Но как?» Валькирия, нахмурившись, изучала Борьку, который с недовольным видом в ответ изучал ее. Смерть ему с каждой минуты не нравилась все больше. «Госпожа, о чем и говорю?» «Думал, ты это объяснишь. Ритуал я провел как обычно». И к тебе взывал тоже, как обычно. Честно говоря, думал, ты услышала, а потом уж не знаю, каким образом, но влила силы в этого парня. Точно так же понял. Одному мне из леса до школы не добраться и помогла. Я? Госпожа от удивления даже слегка повысила голос. Ты дурак. Я не могла. Меня сразу почувствовал бы кто-то из родственничков. «Мертвый мир! Ты что? Создание неживого! Это сразу же меня выдаст, и призывов твоих стать я не слышала». «Конечно, не слышала», — подумал я про себя, «потому что никто и не звал». «Я проводил ритуал без призыва, но знать об этом Валькирии точно пока не нужно. Ее проблема в том, что она искренне считает, будто являясь высшей, слишком умна. А меня смерть недооценивает, потому что по рождению я человек. Вот и славно, вот и хорошо. Пусть лучше госпожа остается слишком самоуверенной». «Хм...» «Какая интересная штука!» Валькирия сделала шаг к Борису, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому. Она усиленно пыталась понять, что с ним произошло. Борька недовольно угукнул и тоже сделал шаг, но в противоположную сторону. Ему явно не нравилась ее близость. «А ну, стоять!» — велела Валькирия. И, по идее, Борька должен был застыть истуканом. Приказ выше, тем более приказ смерти. Ни одно неживое существо нарушить не может. Она, смерть, этим все сказано. Однако Борька фыркнул, показал Валькирии средний палец, а потом демонстративно, не спеша, подошел ко мне и замер за моей спиной. Это было очень, очень неожиданно. «Вы охренели?» — поинтересовалась госпожа подозрительно ласковым голосом у нас обоих. «Роберт, почему этот... это... великая тьма... до да кого же ты создал? Почему он меня не слушается?» «Моя дорогая, обожаемая смерть!» Я подскочил к Валькирии, взял ее руку и заглянул ей в глаза. Конечно, насчет «заглянулся» было немного иначе. Просто снизу вверх уставился на госпожу. «Как же неудобно быть ребенком!» «Я понятия не имею, в чем дело. Честное, честное, честное слово!» «Ты ведь знаешь, некроманты твои слуги, и я очень рассчитывал на то, что именно ты объяснишь мне, отчего в закрытом мире сработал ритуал создания мертвяка, почему на выходе вместо мертвяка получилось нечто среднее между живым и мертвым, и почему меня вообще украли. Опять! Ты ведь рассказывала, подобный случай уже был». «Ах ты ж! Валькирия, фыркнув, выдернула руку. «Надо признать, моя уловка сработала. Она немного отвлеклась от того, что Борька не слушается ее, но при этом слушается меня. Хитрый льстец. Тебя украли, да, в годовалом возрасте. Но в этот раз я удивлена сама. Крайне неожиданно. Пять лет назад это было». Смерть замолчала, не договорив. Судя по сведенным к переносице бровям, госпожа усиленно думала, прикидывала варианты. «Нет». Валькирия покачала головой. «В этот раз не она. Точно не она». «Кто не она?» — спросил я с подозрением. «Хотелось бы побольше информации». домачиха да, твоя». Отмахнулась Валькирия, ее внимание снова сосредоточилось на Борьке. «В смысле? Какая мачеха?» Я, честно говоря, немного опешил. Почему-то именно такой ответ вообще не ожидал услышать. «Великая тьма! Ну что ты прицепился? Говорю, не она сейчас!» «Папаша твой, самоуверенный идиот, искренне верил, будто никто ни разу не догадается, что ребеночка какой-то там родственницы он прятать не стал бы. Да еще женушка все выяснила в первый же месяц. Прислуга приходила убирать, нянька твоя была на виду, там много усилий не потребовалось. В общем, эта чудесная женщина пыталась убить тебя много раз». «Ну, не своими руками, конечно. Нанимала людей. Сама дура и таких же убийц подсылала». «Отлично!» — покачал головой, балдея от Валькирии. Вернее, от ее простоты. «А если бы у нее получилось? Ты почему не вмешалась?» «Слушай, смерть оторвалась от созерцания борки который интересовал ее больше, чем мои вопросы, и с раздражением посмотрела на меня». «Ну, у кого там получилось бы? О чем вообще речь? Тупая баба. Да и не знала я. Искала тебя по всей империи. Потом уже в день похищения, когда впервые девку увидела, нутро я смогла рассмотреть. гнилое оно. Там прямо черви могильные возятся. Она очень натурально изобразила, будто ребенки слышат впервые. Вернее, будто не знала, что он бастард. А потом я немножко поднажала. Ну так, легонечко. Эта дура в саду сама с собой разговаривала. Мол, столько усилий приложила, и все зря. К сожалению, закончить свой рассказ смерть не успела. Дверь распахнулась, и на пороге возник наставник Леонид. Видимо, он проводил директора до кабинета, а затем решил вернуться. Самое интересное — Этот мужчина после случившегося стал еще хуже относиться к смерти. Даже во время того разговора, который происходил в комнате совсем недавно, Леонид постоянно возвращался взглядом к Валькирии. И в этом взгляде, помимо веселья, я четливо видел подозрение. Причем подозрение, направленное конкретно на госпожу библиотекаря будто это она меня собственноручно выкрасть пыталась так и думал что вы по прежнему здесь заявил он с ходу уставившись на смерть с откровенным недовольством ну вообще если вы забыли с недавнего времени я проявил интерес к судьбе этого ребенка и теперь он мой помощник не вижу ничего удивительного Валькирия своего отношения к этому мужчине тоже не скрывала. Они снова стояли друг напротив друга, будто враги, готовые к бою. Как бы смерть опять не понесла, Леонид такими темпами сильно рискует помереть раньше положенного. «Да вот это и странно, что интерес к судьбе ребенка вы проявили с недавнего времени, а он тут уже два года». И вы тоже. То есть прежде вас его судьба совсем не интересовала. А теперь, и главное, как подозрительно все совпало, вы заинтересовались, его украли. Он внезапно удивительным образом выздоровел. Наставник развел руки в разные стороны, а затем с издевательской интонацией повторил то, что совсем недавно толдычил я. Чудо! «Роберт, ты взял вещи и полотенце?» — спросила смерть, глядя Леониду в глаза. При этом она нагло игнорировала все сказанное им. Давала понять, что свои вопросы он может засунуть куда угодно. Куда влезу туда пусть и сует. Отвечать на эти вопросы все равно никто не собирается. «Роберт!» Леонид, усмехнувшись, оторвал взгляд от смерти и посмотрел на меня. «Я вернулся вот для чего. Твоя просьба о присяге и ученичестве была услышана тремя свидетелями. Все по канонам. Не знаю, подсказал тебе кто-то или сам ты догадался. Завтра вечером принесешь присягу и официально станешь учеником школы. Но я должен уточнить. Ты понимаешь, кем выходят бастарды из этих стен?» Я молча кивнул Леонид хмыкнул, однако задавать вопросов не стал, хотя они у него точно были. К примеру, каким удивительным образом дурачок, с трудом выполняющий простые приказы, узнал о том, что имеет полное право просить защиты школы. Я решил сам высказаться на эту тему, чтоб Леонид хотя бы немного успокоился. Все-таки наставник, который имеет много лишних мыслей, может стать помехой. «Знаете, это и правда какое-то чудо? Я бесконечно счастлив, что оно случилось. Вообще, за прошедшие годы помню многое. Мысли, правда, были как желе, медленно двигались, долго, плохо соображал». Однако все, что говорили рядом или обсуждали в моем присутствии между собой, я, конечно, слышал. Не все понимал, да, но слышал. Об ученичестве бастардов высказывался Максим Никанорович. Когда вез меня в школу, я смутно запомнил этот момент. Мал еще был к тому же. А сейчас, когда все вдруг резко изменилось, подумал, «Бастард-дурак не представляет опасности ни для кого». Бастард, у которого все хорошо с головой, опасен в первую очередь для наследника и самого старейшины. Став учеником школы, дав присягу, я в некотором роде сохраню себе жизнь. Хм, наставник Леонид серьезным лицом кивнул. Очевидно, эта короткая речь показалась ему вполне логичной и правдоподобной. Хорошо, Роберт, я понимаю тебя. «Чудо! Ну что ж, наверное, и такое бывает. Господин директор решил, пока ты продолжишь выполнять функции помощника госпожи-библиотекаря. Она же займется начальным этапом твоего обучения. Читать, писать и все такое. Ну а уже потом, когда втянешься, приступим непосредственно к урокам, которые нужны тебе в твоей будущей профессии». «Вот для того, чтобы передать эту информацию, я, собственно говоря, и пришел». Наставник Леонид снова покосился на Валькирию, а затем сказал. «Ты хотел сходить в душ? Идем провожу». Смерть дернулась было в мою сторону, собираясь возразить, однако Леонид моментально ее осек, не дал возможности даже рта открыть. Теперь, когда мальчик абсолютно здоров, вы уж, извините, но бытовыми вопросами с ним буду заниматься я. Вы все-таки женщина. К вам он придет утром для того, чтобы приступить к обучению. А сейчас, госпожа библиотекарь, будьте любезны». Леонид кивнул на выход, намекая Валькирии, что ей уже пора бы свалить. «Великая тьма! Выражение лица смерти я не забуду никогда. Ей только что указали на дверь. Как обычной простой девке. М да, боюсь, когда наставник умрет, его будет ждать крайне неприятный сюрприз. Смерть злопамятна. Его она точно заберет себе для развлечения. Однако сейчас Валькирии пришлось выйти из барака, оставив меня с Леонидом. Честно говоря, я ожидал, что утром госпожа встретит своего ученика, пребывая в состоянии ярости. Но нет, на удивление она была спокойна. «Тем более после ее ухода мы на самом деле всего лишь сходили в помывочную, а не строили коварные планы, как нагадить бедной несчастной госпоже Леонид дождался меня возле входа, пока я купался, смывая грязь. «Да теперь могу сам все делать, вам не обязательно», пытался я избавиться от его заботы, когда вышел из душевой комнаты на улицу. «Тем более, вон Борис со мной, никто не обидит». «Борис? Да. Наставник мурачно покосился на довольного Борьку, который везде и всюду топал за мной следом. А насчет него ты откуда узнал? Тоже Максим Никанорович с кем-то обсуждал? Вы про то, что бастард по закону дома имеет право на одного слугу? Ага. Максим Никанорович, — соврал я. На самом деле прочел это в той же книге, где говорилось о праве бастардов на обучение в школе. «Какой разговорчивый Максим Никонорович!» — тихо высказался себе под нос наставник. «Хорошо, идите в барак. Твоему слуге сегодня поставят отдельную кровать». Потом Леонид прислал с кухни девочку и служек. Она притащила ужин. И вот уже после ужина я завалился спать. Отлично, кстати, выспался. Просто по наивности подумал, что на ближайшее время перипетии закончились. А вот ничего подобного. Новый день оказался еще веселее предыдущих.